Почувствуйте свое дыхание. Сосредоточьтесь на нем. Сконцентрируйте внимание на ноздрях. Отбросьте в сторону блуждающие в голове мысли. Потратьте эти минуты на себя. Останьтесь наедине с собой. Смартфон издал мелодичный звук. Начался сеанс медитации. Ксавье слушал мужской голос, но ему никак не удавалось выбросить из головы мысли, тем более сконцентрировать внимание на ноздрях. Лягте удобно, выпрямите спину, прижмите ноги к полу, разверните плечи. Продолжал голос. Вопреки его рекомендациям, Ксавье сидел в кресле в гостиной и неотрывно смотрел на раздвижную балконную дверь. Сделайте глубокий вдох. И выдох. Повторите три раза. Ксавье трижды глубоко вдохнул и выдохнул. Голос умолк, и в комнате настала тишина. Солнце уже высоко поднялось в голубом небе, однако Ксавье это ясное июньское утро никакой радости не принесло. Что произошло в последние дни? Он написал Алисе и не получил ответа. Зря он написал. Не написать в его положении было нельзя, значит, он правильно поступил. Но это ничем ему не помогло. Она не ответила. Одна и та же картина, Алиса удаляется от него по тротуару, неотступно всплывала в его сознании много раз в день, а то и много раз в час. Прошло десять дней. Десять дней, наполненных разными событиями, большими и мелкими, личными и профессиональными, однако ни одно из них и близко не могло по значимости соперничать с исчезновением из его жизни Алисы. Квартира в 80 квадратных метров с окнами во двор продалась меньше, чем за двое суток. К нему пришла семейная пара, некто Бауманы. Ксавье повел их смотреть квартиру. Бесцветным голосом, удивившим его самого, он вещал: Ванная комната, ванна на львиных лапах, окна во двор, спокойный район, разумная цена. Когда клиент вдруг сказал Ну вот и отлично! Это именно то, что нам нужно, подтвердила его жена. Они переглянулись и добавили мы ее покупаем. Простите, не понял Ксавье. Мы покупаем эту квартиру. Уточнил муж. Хорошо. кивнул Ксавье. Савье. Прекрасное вложение капитала. Сейчас мы вернемся в агентство, и вы подпишете предварительный договор. Это было в четверг. В субботу Оливье открыл подарок к Эстер небольшой пакет с цветными лентами вместо обычных ручек. Ксавье видел, как сын, замерев от восторга, разворачивает упаковочную бумагу и достает чучело летучей рыбы. Как теперь сказать Оливье, что Алиса больше не желает видеть его отца? Что теперь они с Эстер, скорее всего, больше не увидятся? Хотя девочка преподнесла ему в подарок свою самую любимую вещицу. Ксавье терзался этими мыслями, когда Оливье подошел к нему и, держа на правой ладони летучую рыбу, сказал «Я тоже должен что-то подарить Эстер». Конечно, кивнул к Савье. Тогда мне понадобится твой компьютер. Я отправлю ей имейл. E Что-что? Не понял к Савье. Оливье сел на стул и посмотрел на отца со спокойствием, какого тому не удалось бы достичь никогда, даже посвятил всю оставшуюся жизнь сеансам медитации. Мы, сестер, давно поняли, что между вами с Алисой что-то пошло не так. «Мы не знаем, что именно, и, честно говоря, не особо хотим знать, поэтому мы пока просто переписываемся». «Погоди, погоди». От обилия информации Ксавье растерялся. «У тебя что, есть свой почтовый ящик?» «Оливье, тебе одиннадцать лет». «Конечно, есть», — ответил Оливье. «На Gmail. Я завел его себе на мамином компе и открываю, когда ее нет в комнате». Про Эстер я ей не рассказывал. А Эстер? Значит, у нее тоже есть почтовый ящик? Ну да. Она тоже открывает его, когда мамы нет в комнате, потому что ее мама против. Ксавье закрыл глаза и нахмурил брови. Все это надо обдумать. Хотя что тут обдумывать? Сын четко и ясно изложил свою просьбу, и все, что ему остается, это ее выполнить. Оливье сел перед компьютером. Пароль начал Ксавье, но сын его перебил. — Я знаю. — Ты знаешь мой пароль? — Конечно. — пожал плечами Оливье. — Я сто раз видел, как ты его вбиваешь. Он моментально набрал пароль и открыл почту Gmail. Не слишком ли быстро вырос сын? — спросил себя Ксавье, но не стал искать ответ на этот вопрос за полный его бесполезностью. В памяти снова всплыла картина. Алиса уходит от него по улице. Он сел на диван. Оливье быстро колотил по клавишам. «Слушай», — сказал Ксавье, — «я хотел предложить тебе одну вещь, если, конечно, тебе интересно. Через пять дней Венера, та самая планета, за которой гонялся наш друг-астроном, совершит прохождение перед диском Солнца. Следующий транзит состоится в 2117 году — то есть через сто с лишним лет. Оливье повернулся к отцу. «Гениально! Мы должны пригласить Эстер посмотреть на это в телескоп!» Ксавье обхватил голову руками. «Как объяснить сыну, что...» Долгую минуту стояла тишина, и вот тренькнул звоночек, сообщая, что получено новое письмо. «Эстер говорит, что это шикарная идея!» Оливье пробормотал Ксавье. Еще она говорит, что вам надо опять влюбиться. Ой, все, она больше не может писать. Алиса в комнату вошла. Ксавье внимательно посмотрел на сына. Ну, правда, это же ваши дела, а не наши, заявил Оливье с опломбом, какого прежде отец за ним не замечал. Есть еще одна проблема, сказал Ксавье, чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля. Транзит Венеры состоится в среду утром. Очень рано. «На рассвете? Надо, чтобы твоя мать согласилась накануне тебя привести и оставить с ночевкой, а я совсем не уверен. Она согласится», — отрезал Оливье. «Почему ты так думаешь?» «Потому что, если попросишь ты, она откажет, а если я, — согласится. А откуда мы будем смотреть на транзит Венеры?» «Не знаю», — ответил Ксавье. «Наверное, с балкона». Компьютер снова издал треньканье. «Сейчас спрошу у Эстер», — сказал Оливье. Ксавье встал и пошел на кухню готовить ужин. «Она сказала, надо выбрать крутое местечко!» — крикнул из гостиной Оливье. «Крок-месье?» — вместо ответа предложил отец. «Приготовление любимого блюда для сына должно помочь ему отвлечься от назойливых мыслей. Так, тосты, ветчина, помидоры...» Ага, Одобрил Оливье. Скажешь, когда будет готово, а я пока почитаю про Венеру. В воскресенье вечером, когда за ним пришла мать насчет совместного наблюдения за транзитом Венеры, ни с Эстер, ни без Эстер, так ничего и не было решено. Крутое место они тоже не выбрали. Оливье какой-то не такой, заметила Селина, пока мальчик собирал в комнате свои вещи. Он изменился. Как будто вдруг повзрослел. Ксавье молча кивнул. Может, он влюбился? После паузы предположил он. Селина закатила глаза. В одиннадцать лет не влюбляются. И потом он бы мне сказал. Ксавье ничего на это не ответил. Из своей спальни появился Оливье с рюкзаком в руке. «Я хочу посмотреть через папин телескоп на прохождение Венеры». Сходу заявил он. «Это очень редкое явление. Следующее будет только через сто лет. Это рано утром, до уроков. Я приду к папе во вторник вечером, здесь переночую, а потом он отвезет меня в школу». «Что еще за выдумки?» — вскинулась Селина. «Мне же надо написать сочинение на тему «Мое самое яркое воспоминание».» «Знаю», — кивнула Селина. Я напишу, что наблюдал, как Венера проходит перед солнечным диском. У меня будет самое интересное сочинение в классе. Оливье замолчал, переводя взгляд с отца на мать и обратно. Неплохо сыграно, — подумал Ксавье, испытывая гордость за переговорщицкий талант сына. — Ну ладно, хорошо, — вздохнула Селина. — Мы с твоим отцом обсудим, как это организовать. А сейчас нам пора. Ты готов? Оливье повернулся к Савье, подмигнул ему и послушно отправился за матерью к лифту. К Савье подмигнул ему в ответ. Придумайте что-нибудь, крикнул на прощание сын, пока за ними закрывались двери лифта. Ночью К Савье не мог заснуть. На утро, придя в агентство, он до самого обеденного перерыва не произнес ни слова. Шамуа тоже молчал, и в комнате царила тишина, прерываемая только легкими кликами двух компьютерных мышек. «Мне нужен женский совет», — вдруг вслух сказал к Савье. Он отбросил в сторону ручку и откинулся в кресле на колесиках. «П -п -п -п «По поводу квартиры?» «Нет, личный совет. Ваша невеста...» она ждет вас на улице сказал он подбородком указывая на окно попросите ее зайти мне надо с ней поговорить П -п -п -п позвать анну лору недоверчиво произнес шамуа да если ее зовут анна лора позовите пожалуйста анну лору анна лора добрый день поздоровался к савье вставая из за стола присядьте пожалуйста — Чашку чая, кофе, газировки, минералки. У меня есть даже виски. — Не знаю, месье, — растерянно ответила она. — Кофе, пожалуйста. — Зовите меня к Савье. — Шамо, будьте любезны, сделайте нам кофе. К Савье снова сел и посмотрел девушке в глаза. Та немного испуганно взглянула на Фредерика, но тот успокоил ее кивком головы. Шеф немного странный, но в целом безобидный тип. «Мне нужна женщина», — сказал Ксавье. «Точнее, мнение женщины. Вы, конечно, моложе, чем я, но у вас женский ум, а я хочу понять, как он функционирует». «Вы хотите понять женщин?» — с улыбкой спросила Анна Лора. «Нет, так далеко я не замахиваюсь, но мне хотелось бы услышать ваше мнение по поводу некоторых конкретных обстоятельств. Слушаю вас, Ксавье». — сказала она, пока Шамуа ставил перед ней чашку кофе. — Со своего балкона я наблюдаю в телескоп за одной женщиной, — признался Ксавье. — Вы опасный маньяк, — определила она, помешивая в чашке ложечкой. У Ксавье дернулась щека, и он потряс головой. — Это самая плохая часть истории. — А что, есть и хорошая? — Да, есть. — «Я не маньяк». «Продолжайте». Анна Лора отпила кофе. «Продолжаю». Ксавье рассказал все, от найденного в чужой квартире телескопа до аперитива в саду итальянца, не забыв упомянуть об осмотре двух квартир и предложении отдать в обмен свою собственную. Шамуа ловил каждое его слово, как, впрочем, и Анна Лора. «Нет, вы не маньяк». Вынесла она вердикт. «Но какой же вы неуклюжий!» «И как мне теперь быть?» Вздохнул Ксавье. «Я вижу только один выход». Немного подумав, ответила она. «Вы должны рассказать ей все, что только что рассказали мне. Напишите ей письмо». Ксавье закрыл глаза. «А если бы вы получили такое письмо, вы вернулись бы ко мне?» Она помолчала. «Не уверена», — наконец сказала она. «Но не могу сказать, что не вернулась бы. Письмо показало бы, что ваши чувства искренни. Возможно, я увидела бы в этом...» «Что? Что вы увидели бы?» «Доказательство любви. Очень большой любви». Отчетливо произнесла Анна Лора, глядя ему в глаза. Шамуа одобрительно покачал головой. И что же? Ничего его письмо не доказало. Анна Лора ошиблась. Ксавье прервал сеанс медитации, поднялся и пошел в агентство. П -п -п «Приходила Алиса Капитен», — сообщил Шамуа, вставая навстречу шефу. «Она оставила вам п -п -п -п письмо. Вон там, у вас на столе».